Его выпустили только в 1956 году. У ворот зоны его ждала победа, в которой блестели генеральские погоны. Костров выгнал водителя и разлил армянский коньяк по массивным хрустальным стопкам. — Но Пушкевич, поумнел? — Это ж надо было додуматься. Из секретного рейда приволочь за собой корейского монаха. Казимир усмехнулся. А Костров, вкинув в рот пластик специального ротфронтовского шоколада, продолжил. — Ладно, подполковник, этот твой идиотизм сегодня нам изрядно помог. Слишком нелепо для американского агента таскать за собой бандеровца, мочить уголовников на улицах и якшаться с корейскими монахами. Короче, ты реабилитирован, но под подозрением учти. Он сделал паузу и, лихо опрокинув стаканчик, закончил. — У меня в отделе есть должность как раз по тебе. — А если я не хочу? Костров уставился на него тяжелым взглядом. Казимир залпом вылил в себя коньяк и зло заговорил. — Ты знаешь, с какими людьми я сидел, Костров? — Профессор медицины, архитектор, историк, металлург. Ты знаешь, какие здесь ножи делают? А ты видел операцию трахеотомии, сделанную обожженной щепкой? Что происходит с нашей страной, если такие люди сидят? — А ты стал опасным человеком, Пушкевич. Костров налил себе еще коньяку и залпом выпил. — Никогда, запомни, никогда больше не задавай таких вопросов. А насчет твоего желания? Не думай, что со смертью Сталина в нашей системе что-то изменилось. Отсюда... — он кивнул, намаячившись за окном забор зоны, — для таких, как ты, всего два пути — либо обратно, либо в вечную мерзлоту. И радуйся, что при всех этих пертурбациях первый путь открылся. Через несколько лет все вернется на круги своя, и опять останется только вечная мерзлота. Казимир задумчиво потер небритый подбородок. «Ты ведь на меня поставил, Костров?» «А если я не соглашусь, то ты влетишь, ведь так?» Костров криво усмехнулся. «Где кореец, генерал?» «Ты что думаешь, что я...» «Именно, Костров!» «Именно!» Он сделал паузу и спросил, криво усмехнувшись. «Тебе никогда не приходило в голову, почему я тебя ни разу не сдал? Не подставил, не подсидел?» Ведь нет большой любви. — Мы же с тобой с войны. Брось! — жестко рубанул Казимир. — Я для тебя всю жизнь был лишь надежной ступенькой, которая бесперебойно подбрасывала тебя к новой должности, званию, ордену и ничего больше. А я... Я прекрасно знал, что ты дерьмо. Он замолчал. В машине на несколько мгновений повисла мертвая тишина. Потом Костров сгорбившись, потянулся за бутылкой, налил еще, выпил и повернулся к Казимиру. — Ну и почему? Казимир повторил его движение и, проглотив содержимое стопки, ответил. — Просто ты — мое дерьмо. У меня были слишком умные родители и слишком талантливые учителя, чтобы мне нравилось все то, что творится в нашей стране. Хотя пока я стараниями наших друзей не попал сюда, Я о многом не догадывался. А ты входишь в круг людей, с которыми мне волей и неволей приходится общаться. И если тебя скинут, то придется привыкать к другому дерьму. А это более неприятно, чем общаться с тобой. Костров окинул его ненавидящим взглядом. — А корейц-то тебе зачем? — Просто кроме дерьма хотелось бы, чтобы рядом был хотя бы один нормальный человек а корейцу я обязан жизнью. Так что я полечу в Москву на твоем самолете, генерал, но ты уж постарайся. — А если он умер? — в голосе Кострова сквозило безнадега. — Костров! — иронично протянул Казимир. — А оно тебе надо. Эксгумация, экспертиза, поддельные дела, протоколы. Это же не Валенберг подсадите его к толпе каких-нибудь буддистских монахов из Бурятии, а потом реабилитируйте всем скопом и всего делов. Когда Казимир вернулся из первой командировки, в его комнате пахло вареным рисом и хе. У окна сидел как будто совсем не постаревший илюй, а на доставшемся в наследство от прежних хозяев комоде аккуратно лежала вещица, похожая на перевернутую серебряную салатницу оказавшееся тем самым белым шлемом, в честь которого была построена пагода.